Глава шестая. Комиссаров и Тамара. Лихтваген пригнали в пансионат следующим утром. Пилетик в ожидании Комиссарова крутился возле фургона, желая первым донести до него благую весть. Впрочем, известие о том, что Лихтваген уже исправен и вечером будут съемки, мгновенно облетело всю съемочную группу. К обеду в пансионат прибыл отряд всадников в костюмах татар и русских дружинников. Как выяснилось, статисты ночевали в животноводческом хозяйстве рядом с конюшнями. Рожившись утюгом, Тамара приводила в порядок костюмы. Леонил сидел в ее комнате и ждала свой костюм. Поддавшись депрессии, она не пошла на завтрак, а заодно и на обед. Весь день непрерывно звонила мужу, но когда телефон оказался в сети, Лев не взял трубку. Посчитав его неответ знаком свыше, Леонил наконец успокоилась. «Меховую оторочку пришила? С мездрой будьте осторожнее, она очень ветхая», — сказала Тамара и протянула ей коцовейку. — Спасибо. Леонела забрала жакет и, перекинув через плечо кожаные брюки, собиралась уйти. Но костюмерша остановила ее. — Подождите, Леонелла. Что еще? — Никто не думает, что вы в чем-то замешаны, — сказала Тамара и отвела глаза. — Радостно. Нет, правда-правда. — Зачем ты это сказала? — Чтобы вы знали. — Ну, хорошо, теперь я знаю. И что? Леонелла в упор смотрела на костюмершу. «Да ну вас всех в самом деле!» – плаксиво проговорила Тамара и отвернулась к гладильной доске. «Спасибо за костюм», – сказала Леонелла и ушла в свою комнату накладывать грим. В два часа в пансионат приехал комиссаров, как всегда энергичный и полный творческих сил. Пилетик с гордостью показал ему дело своих рук. Режиссер обошел Лихтвагин, похлопал его по кузову и сказал «Но «Ну смотри!» В этой короткой фразе было заключено многое – предупреждение, опасение и недовольство тем, что еще может случиться. Пилютик отреагировал ожидаемо, заявив, что его должность расстрельная. Никто и не подумал ему возражать, поскольку все так и было. В три часа дня экспедиция двинулась на съемочную площадку в лес. Впереди в своей машине ехал Пилютик, за ним лихтваген и костюмерный автобус. Позади следовали все остальные легковые машины. Ехали медленно из-за того, что в колонне двигались конники. По счастью, дорога была недолгой. Леонелла сидел в машине Стрешнего, когда заметила незнакомый автомобиль. Судя по стоимости, он принадлежал заводчику Тихвину, но ехал в нем комиссаров. Когда колонна прибыла на место, из дорогого автомобиля вышли тот и другой. Заметив Леонелу, Тихвин целенаправленно ринулся к ней. Желаю удачной съемки! Благодарю! ответила она, предчувствуя, что этим разговор не окончится. Хотел попросить. О чем? Вечером после съемок жду вас в гости. Это вряд ли, ответила Леонелла. Съемки закончатся поздно. Тихвин возразил. Виктор сказал, что часов шесть, не позже. Режиссер всегда так говорит. По факту всегда позже. Дай бог управиться к десяти. Ну что ж, десять так десять, пришлю за вами машину. А сами что же? «Хотите, чтобы я сам?» «Нет, нет», – запротестовала она, – «это я так к слову». «Вы не похожи на женщину, которая говорит к слову». «Такие, как вы, говорят только по делу». «Заеду за вами лично», – заявил Тихвин. «Но я не сказала «да». Разве?» Леонела уверенно покачала головой. «Нет, не сказала». «Ага», – озадачился Тихвин. «Вся эта история мне нравится все больше и больше». «Что за история?» Она надменно вскинула брови. — Наши с вами. У нас нет совместной истории. У каждого своя собственная. — Вы заблуждаетесь, и скоро это поймете. «Ага — Ого! Леонел почувствовала себя неуютно. Звучит, как угроза или шантаж. Глупости, — улыбнулся ей Тихвин. Но улыбка слетела с его губ, потому что Леонел резко побледнела. Не отрывая глаз от ее лица, он спросил, что с вами, что случилось? Леонелла вытянула дрожащую руку. «Там?» «Бирюкова?» Он резко обернулся. В нескольких шагах спиной к ним стояла плотная женщина, одетая в русский сарафан и цветастый платок, накинутый поверх повойника. На ее ногах были красные сапоги с загнутыми носками. Тихвин шагнул к ней, взял за плечи и развернул лицом к себе. Леонелла прерывисто выдохнула. Увидев лицо женщины, она сообразила, что пилютик нашел дублершу Берековой, которая будет присутствовать в кадре. При мысли, что еще недавно костюм новгородской княгини был на убитой, Леонелла пришла в бешенство. — Да что же это? — она поискала глазами Тамару. — Костюмерша где? Кто-то указал на автобус. К возмущению Леонеллы прибавилась злость на себя. Действительно, где еще можно было отыскать костюмершу? Ворвавшись в автобус, она столкнулась с Тамарой. Как ты могла? Я не понимаю, опешила Тамара. Зачем ты отдала одежду с мертвой Берековой ее дублерши? А где мне было взять другую? С легким наездом ответила костюмерша. Уверена, что вопрос можно было решить, в конце концов, отправить машину за чем-то другим. Я сделала то. Что мне приказали. И вообще, что? уточнила Леонела. Не мешайте мне работать, Леонела Павловна. Ты хоть сказала, дублерше, откуда взялась эта одежда? Как можно! воскликнула Тамара, и вы молчите. Это мерзко! Леонелла вышла из автобуса, ее уже поджидал Лосев. Нужно поговорить. Здравствуйте, во-первых, сказала Леонела. Вас не учили здороваться? Нарываетесь? Спросил следователь. Я? Леонелла искренне удивилась. Нет, никогда. Отойдем в сторону. С дерева посыпался снег, и Лосиф испуганно отшатнулся. Барсетка нервно перекочевала из одной подмышки в другую. Чего вам? спросила Леонелла, шагнув за ним. Объясните, для чего вы отправились ночью в лес? Глупый вопрос, на который я уже отвечала. «Для чего вы отправились ночью в лес?» – раздраженно повторил Лосев. «Мне не спалось, и я решила прогуляться!» – также раздраженно ответила Леонелла. «К озеру», – уточнил Лосев. «Да». «Тогда как же вы оказались в лесу?» Шла по берегу, промочила ноги и решила вернуться обратно. «К озеру?» «Далось вам это озеро!» – воскликнула Леонелла. «Это не мне она далось!» – возразил следователь. «Оно далось вам!» «Куда вы собирались вернуться?» Пансионат. Было темно, холодно, к тому же пошел дождь. И отсюда возникает вопрос. Какого черта вы потащились в лес? Сделав паузу, Леонела веско проговорила. В таком тоне бессмысленно продолжать разговор. Заметив Тихвина, она поманила его рукой. Но к тому времени, когда Егор Макарович подошел, Лосев куда-то исчез. «Могу чем-то помочь?» – спросил Тихвин. — Уже помогли. — А ведь я предупреждал вас. — Относительно чего? — рассеянно осведомилась Леонела. Мы говорим про Лосева. — И что же? Она старательно делала вид, что не происходит ничего из ряда вон выходящего. — Он будет продолжать вам досаждать. Это его работа. Скорее, свойства его натуры. Лосев последний сволочь. Тупой, напористый карьерист. Дай ему волю, он повесит на вас всех дохлых собак. «Хотите сказать, что меня всерьез обвинят в убийстве?» «А разве не к тому все идет?» «Ну, это же глупо!» – воскликнула Анела. «Ну, предположим, убить я бы смогла», – она уточнила. «Гипотетически. Но втащить Бирюкову на дерево?» «Никогда. У меня бы просто сил не хватило». «Гипотетически, говорите?» Егор Макарович задумчиво почесал кончик носа. «Гипотетически у вас могли быть сообщники». «Вы шутите?» — с улыбкой разочарования спросила лионела «Прогнозирую ход мыслей нашего друга Лосева». «Нет», — протянула она. «Вы запугиваете меня, сгущаете краски. Чего вы добиваетесь?» «А разве не ясно?» «Нет», — глядя в глаза Тифвина, Леонела покачала головой. «Не ясно. После окончания съемок вам придется здесь задержаться». «Я так не думаю». — Придется, придется, — закивал Тихвин. — Это вам Лосев сказал? — Какая разница, кто? Это очевидность. Пока не собраны и не сведены все показания. — Но я-то все уже рассказала, — перебила Леонела. Чего еще от меня нужно? В конце концов Егор Макарович Тихвин решил подвести черту. — Чем торчать в пансионате, вам лучше перебраться в мой дом. — Я позвоню мужу, — с улыбкой произнесла Лионела. «Посоветуюсь с ним. Как мне поступить?» По лесу прокатилась команда. «Внимание! Готовность номер один!» Одновременно с этим начались перемещения статистов и короткие перебежки техников. К Лионеле подвели запряженную лошадь. Забравшись в седло, она взяла у помощника меч. «Дорогу!» Не отводя восхищенного взгляда, Тихвин попятился. Тронув по воде, Лионелла отправилась на исходную точку. Все. Что происходило в дальнейшем, было настоящим мучением. Ей казалось, что каждый дополнительный дубль возникал исключительно по ее вине. Сначала она выплыла из кадра, свернув с обозначенной траектории, потом уронила свой меч. В перерывах между дублями Леонелло выхватывала глазом то Тихвина с его самодовольной ухмылкой, то Юркова Лосева, который говорил со всеми подряд. Ей оставалось только догадываться, о чем идет речь. Наконец прозвучала команда «Стоп, снято!» И Леонелла бессильно сползла с лошади. К ней подошел Комиссаров. — Не узнаю вас, ей-богу. Знаете, почему я закончил съемку? — Почему? — спросила она. — Понял. Большего сегодня от вас не добиться. Леонелла опустила глаза. — Простите меня, Виктор Карлович. — Не стоит извиняться. Я вас понимаю. Он переступил с ноги на ногу, словно обретая опору. Чтобы лучше понять вашу героиню, нужно только представить, какие ужасы ей довелось пережить. Жила себе девушка в деревне, родители обожали ее, парни табунами за ней ходили. Все закончилось в один день. Налетели рыцари-крестоносцы на деревню, убили родителей, жениха, сестру с собой везли, А над ней девочки надругались, ранили и бросили умирать. Человеческая жизнь в те времена гроша ломаного не стоила. Вот и представьте, как она выживала как искала помощи, как нашла ее в банде разбойников. Ее испытывали на прочность, проверяли. И она выдержала, иначе не стала бы их предводительницей. Поймите, Леонел, ваша героиня необыкновенная женщина, которая, пройдя страшные испытания, не потеряла себя. Я понимаю. Меня выбило из колеи то, что произошло с Бирюковой. Жаль, что все так обернулось. Но очень прошу вас, к съемкам в павильоне приведите себя в чувство. — Конечно, я обещаю. Ну что ж, режиссер улыбнулся. На сегодня закончили. Как говорится, никого не задерживаю. — Могу ехать домой? — спросила она. — Да, если только... Комиссаров не договорил. К ним улыбаясь, шел Лосев. Леонелла знала, что солит ей эта улыбка. И следователь действительно спросил. — Не забыли? — О чем? Леонела с вызовом смотрела ему в глаза. — Вы остаетесь здесь. Нет, она покачала головой. Придется задержаться, следователь словно испытывал терпение Леонелы, и ей пришла в голову мысль, не нарочно ли он это делает. Я уезжаю в Москву, проговорила Леонела. Хотел бы я посмотреть, пожалуйста. Она развернулась и зашагала к машине стришнева Максим, мы уезжаем. Не дальше пансионата, выкрикнул Лосев. Иначе я сейчас же вас арестую. Ту же минуту на пути Лионеллы возник Тихвин с вопросом. — Ну так что? Едем ко мне в гости? Вы же слышали? Я могу уехать не дальше пансионата. — Если вы имеете в виду Лосева, я все улажу. — Уладите? — поразмыслив, Лионелла решила, что готова уехать куда угодно, лишь бы насолить Лосеву. — Ну хорошо, тогда едем к вам.